Глава 42. Фрида Вы говорите, речь идет о похищении ребенка? Да, именно. Отца зовут Макс, точнее Максимилиан Роде, дочь Йола. Она патронажный ребенок, поэтому я не знаю, какая у нее фамилия. «Но если введете в своей системе приемного отца, у вас наверняка сработает сигнал тревоги». Ха. «Дама из службы спасения с нейтральным голосом, как в автомобильном навигаторе, действительно что-то печатала на компьютере, потом сказала... «И у вас есть информация по этому случаю?» «Я только что разговаривала с дочерью. Она жива, но серьезно ранена. Есть один погибший...» Фрида закатила глаза. Все это она уже объясняла этой кулеме. Вообще-то, хотелось бы рассчитывать на то, что люди, отвечающие по телефону 110, соображают быстрее. — А вы сейчас находитесь перед Макдоналдсом на Скалицерштрассе, да? Она посмотрела через дорогу на парковку перед храмом фастфуда, где припарковала свою машину рядом с мусорным баком. — Мне приехать к вам? — «Нет, нет!» — женщина на другом конце снова принялась печатать. «Я направляю к вам патрульную машину. Пожалуйста. До ее приезда оставайтесь рядом с вашим автомобилем и ни к чему там не прикасайтесь. Сейчас это место преступления». Фрида подумала о ручной гранате на заднем сиденье. «Вообще-то ее устраивало, что не нужно будет ехать с этой штукой до ближайшего участка». Что, если это все-таки не муляж? Она не особо доверяла словам этого придурочного Космо. «Сколько времени это займет?» Спросила она. «Пять минут. Самое большее десять». Фрида поблагодарила и повесила потертую пластиковую трубку таксофона на вилку. Сомневаясь в правильности только что совершенного поступка, она ждала подходящего момента, чтобы перейти через дорогу. Макс постоянно говорил, что ему нельзя вовлекать полицию, но распространяется ли этот запрет и на нее тоже. Да и какая у нее сейчас есть альтернатива, когда связь с отцом Йолы резко прервалась посередине разговора, а ее собственный сотовый твердил, вызываемый абонент временно недоступен. К тому же у нее на карте больше нет 20 центов. Рекламный подарок ее курьерской фирмы – Так что было логично набрать бесплатный номер 110. Или как? Ёла тоже больше не связывалась с ней через наушник. Черт, наушник! Лучше вернуться к машине, где она его оставила. Выехавший с парковки «Опель» помешал Фриде пересечь шоссе даже до разделительной полосы. Вторым шансом она не воспользовалась, потому что за спиной у нее раздался сигнал электронного гудка. Ступив уже одной ногой на проезжую часть, Фрида замерла, обернулась и посмотрела на серый карточный таксофон. Он звонил громко и настойчиво. Фрида опасливо огляделась, но кроме нее рядом не было ни одного пешехода, никого, кто мог ожидать звонка. «Наверное, обратный звонок из полиции. У них какой-нибудь вопрос?» подумала она вполне возможно та дамочка не очень хорошо соображала с этой мыслью фрида подошла к аппарату и подняла трубку ну что еще измененный голос на другом конце словно бритвой резанул по барабанным перепонкам слушайте меня внимательно фрида у вас осталось всего шестьдесят секунд даже меньше кто это — Единственный, кто еще может вам помочь. — Вы издеваетесь надо мной? Я только что позвонила в полицию. — Нет, не позвонили. Мужчины, которые похитили Йолу, вычислили вас по наушнику и перевели ваш звонок. Видите зеленый пикап с затонированными стеклами? Фрида посмотрела вниз по скале Церстрассе в направлении зоопарка, потом в другую сторону. «Нет». «То есть...» — она прищурилась. «Возможно, там, вдали. Действительно подъезжало что-то зеленое». «А что, если да?» «Это люди, с которыми вы разговаривали, Фрида. Наемные убийцы». Они схватят вас и убьют, как собираются поступить и с Ёлой. «Вы разыгрываете меня?» «Нет. А вы думаете, зачем вас так долго держали на проводе? Чтобы вы не смогли сбежать». «Сбежать? От кого?» «Это я объясню вам позже, когда вы будете у нас». «У вас есть еще 30 секунд». Фрида услышала гудок автомобиля и посмотрела в ту сторону. Метрах в ста вторым рядом парковался «Смарт». Рядом стоял БМВ с низкой посадкой, из которого высунулся темноволосый южного вида мужчина и дико жестикулировал водителю «Смарта», вероятно, возмущаясь пробке, которую тот спровоцировал. Но на гудок нажал не водитель БМВ, а тот, кто сидел в автомобиле за ним. А это был, если Фрида не ошибалась, зеленый пикап. — Что мне делать сейчас? — спросила Фрида, начиная паниковать. Мотор взревел. Она увидела, как пикап подал назад, потом повернул налево через разделительную полосу, и поехал в обратном направлении. «Это он! Он меня увидел! О, Господи, он едет прямо на меня!» — закричала она в трубку. «Что мне делать?» «Не волнуйтесь, мы об этом позаботимся!» Спокойно ответил голос. Концерт клаксонов делал их разговор почти невозможным. «Пикап! Как? Как вы собираетесь это сделать?» «Он почти уже рядом со мной!» «Видите остановку такси вниз по улице у следующего блока домов?» Она обернулась. «Да, садитесь в предпоследний автомобиль, но поторопитесь!» Фрида повернулась обратно. Увидела, как из пикапа вылезли двое мужчин в темном. Бросила трубку и сделала то же, что ее преследователи. Она побежала. «Спасая...» «Свою жизнь».